как на свете появились летающие рыбы. Кхмерская сказка. В теплом заливе кампонг у берегов Кампучии вводятся летающие рыбы. Как же это рыбы стали летать? Вот что рассказывают об этом старики-кхмеры. Давным-давно... Жили на берегу залива два бедных брата-рыбака. И были у них жены, у старшего умная и трудолюбивая, а у младшего глупая да ленивая. Сказала однажды старшему брату его жена. «Трудимся мы с тобой с утра до ночи, а живем бедно. Говорят, на дне моря полно жемчуга». Давай-ка вычерпаем из моря всю воду и наберем жемчужин. Вмиг разбогатеем. Муж подумал и согласился. Наутро они поднялись чуть свет, взяли с собою два больших ковша из кокосового ореха и пошли к морю. Принялись вычерпывать воду из залива Кампангсоам. С восхода до заката работали. Вдруг вылез из воды старый краб и спрашивает. — Вы зачем это вычерпываете воду в нашем заливе? Отвечают муж с женою. — Да вот хотим осушить море и собрать со дна все жемчужины. Дух перевели и снова за работу. А старый краб нырнул в воду, Быстро опустился на дно и поведал обо всем морскому царю-дракону. Выплыл дракон на поверхность, увидал, как работают люди, испугался. Коли вычерпают муж с женою всю воду в заливе, то и до океана доберутся, а без воды погибнет его царство и всем обитателям его конец. Тогда велел дракон своим подданным, «Живо опускайтесь на дно и принесите наверх по жемчужине!» Принялись сновать морские жители рыбы, медузы, улитки, крабы. Каждый опустился на дно и вернулся к берегу с крупной жемчужиной. Наполнили муж с женой кокосовой ковши жемчугом, И пошли домой. Прослышала жена младшего брата, Что родственники разбогатели, И говорит мужу, «Э, «Давай-ка и мы припугнем морского дракона, А вось он и нам подарит гору жемчуга». Пошли младший брат с женою к морю, Стали черпать воду чашками Из тыквы горлянки. Раз другой, Надоело. Ленивая жена отшвырнула чашку и сказала мужу, «Работай-ка один, а я передохну». Муж рассердился, «Вот еще! Буду я один черпать! Сама начала, сама и кончай!» Поднялся у них тут спор, а после и до драки дошло. Жена вцепилась мужу в волосы, А он ее давай водой обливать. Шум, гам стоит. Услыхали это морские жители, из воды высунулись. А кто и на берег выполз, смотрят, хохочут. Крупные рыбы смеются, хвостами по воде бьют, а маленьким рыбкам плохо видно. Стали они из воды выскакивать, чтобы на мужа с женою поглядеть. Тут вылез из моря сам дракон. Видит, как жена таскает мужа за волосы, А он ее чашки по голове колотит Захохотал морской владыка. От хохота его всколыхнулось море, Зашатался берег. Испугались муж с женою большой волны, Кинулись на берег, А оттуда домой еле ноги унесли. А жемчуга-то и не добыли. Так и остались ленивые драчуны ни с чем. А любопытные рыбки из залива Кампангсаам долго еще выскакивали, досмотрели, не дерутся ли муж с женою. И часто из южных морей сюда приплывали, все охоту узнать им, что на берегу делается. Оттого и вылетают эти рыбки из морской волны и зовут их летающими.